Шубина нужно вывести на чистую воду. Чистая вода в Баку нету. А как собака Шубин приезжать, это думать надо. Облизнув жирный от плова палец, Гасын важно приставил его к колбу. Сам буду думать. Затем я к тебе и пришел. Распетрович выжидательно смотрел на боевого товарища. Долго будешь думать? Время не ждет. Буду про Шубин людей спрашивать. Люди все скажут. — Хорошо. Найдешь меня в больнице.